Мечта букиниста представляет Алиса Часть 1.0.0.1.1.1 Если бы этого невзрачного человечка Встретил на улице среди толпы Кто-нибудь из его подчиненных Скорее всего, он не только не узнал бы его А вообще не обратил бы на него никакого внимания Разве что, зацепив случайно плечом, повернулся бы, смерил взглядом и наверняка даже не стал бы извиняться, посчитав эту процедуру унизительной. Гонора и важности у сотрудников корпорации «Валхолланд» было в избытке. Только одно «но». Этого человечка ростом намного ниже среднего, щуплого, с маленькими глазками, одевающегося серо и безвкусно, невозможно было встретить в уличной толпе, потому что передвигался он исключительно на бронированном Мерседесе в сопровождении кортежей из десятка машин с мигалками. Звали человечка Барт Савицкий. И на сегодняшний день он был самой важной персоной корпорации Валхоланд, хотя его облик и не вязался с традиционным образом фигуры подобного масштаба. Сейчас он сидел в своем кабинете размером чуть меньше среднего зала в кинотеатре. На широком столе трехмерный холлый экран показывал какие-то схемы, карты и рисунки, но Барт наблюдал не за ними, а за человеком, сидящим напротив». В какой-то момент Барт погасил холодный экран на поверхности стола, откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Не могу поверить, что ты ничего не знал об этом проекте!» — воскликнул он. «И тем не менее это так!» — мрачно ответил собеседник Барта. Востров подчинялся непосредственно Валиулину, поэтому никто понятия не имел, что происходит в Эрвольфе. «У меня были, конечно, подозрения, но мой уровень...» «Хватит говорить мне про свой уровень!» Барт презрительно махнул рукой. «Новак, если бы мы вовремя спохватились, то сейчас не подсчитывали бы миллиардные убытки от проекта, а диктовали свои условия правительством всех стран мира. Ты это понимаешь, твою мать?» Советский часто употреблял в разговорах ненормативную лексику. Злые языки намекали на то, что это наследие его родителей-наркоманов, которые двух слов не могли связать без какого-нибудь ругательства. Те же языки утверждали и то, что свое имя Барт получил в честь безумного Барта Симпсона. Такая идея возникла в мозгу обдолбанного советского старшего после просмотра очередной серии некогда популярного мультфильма о «Похождениях этого придурковатого героя и его семейки». Только вот говорилось об этом шепотом И лишь тогда, когда не было никаких сомнений В том, что рядом нет Савицкого Или кого-нибудь из его друзей-знакомых и То, что Савицкий мстителен и злопамятен Было не слухом, а фактом Новак, занявший после исчезновения Вострова его место Кресло начальника службы безопасности корпорации Знал, что это факт и спорить с Бартом не собирался. Он понимал состояние шефа. Когда тому на стол лег отчет о деятельности проекта «Вервольф», хотя и неполный, со многими неясностями, он долго не мог поверить в произошедшее, а потом еще дольше в то, что все оказалось безвозвратно потерянным. Единственный живой свидетель, хакер по прозвищу «Ворм», оказался бесполезен. Поломин на него не действовал — Допрос так называемого третьего уровня он прошел, хоть и орал как резаный, так что оставалось только гадать, действительно он не знает, где может скрываться Ренат Казанцев или нет. Был, правда, еще один человек, который мог бы пролить свет на происходящее. Человек, который разбирался в хакерском мире и знал многое такое, о чем не пишут в газетах и не говорят с экранов телевизоров. Джет. Бывший начальник сетевой полиции, а ныне просто сумасшедший убийца, находящийся во всемирном розыске. Убийца, начиненный имплантатами. Причем, судя по всему, имплантаты ему ставили за счет корпорации. Насколько было известно Савицкому, Джет лично присутствовал при атаке на сервер Вервольфа. Лично допрашивал девушку импа, осуществлявшую силовое прикрытие хакеров. Он должен был знать нечто такое что не было известно службе безопасности корпорации. «Джет?» — коротко спросил Савицкий. Новок пожал плечами. «Если он не захочет, чтобы его нашли, мы его не найдем. Тогда, блядь, сделай так, чтобы он захотел!» — с неожиданной яростью крикнул Барт. Новок, Не забывай! Это я посадил тебя в кресло начальника СБ. И если мое терпение лопнет, а оно уже на исходе, то я вышвырну тебя с этого места». «Ты понял, Мудила?» Новок промолчал, угрюмо глядя в стену. С одной стороны, Савицкий был, конечно, прав. Столько времени прошло, а результатов ни по Джету, ни по Казанцеву никаких. С другой... Пацан мог уехать куда угодно. Мог вообще свалить из страны. Затаиться где-нибудь в какой-нибудь деревушке и не высовываться. Можно проверить. И проверили его близких друзей и родственников. Но у хакера друзья могут оказаться в любой точке земного шара Друзья, с которыми его связывают общие дела, причем наверняка незаконные И отследить эти контакты практически невозможно Здесь мог бы помочь Джет, который знал хакерский мир как свои пять пальцев Но Джет тоже скрывается А найти и задержать бывшего сетевика-оперативника, который к тому же имп еще более невыполнимая задача, чем обнаружение Рината Казанцева. «Я не буду назначать тебе сроки», — подавив ярость, сказал Савицкий. «Просто знай, что в любой момент, когда меня переклинит, я могу сорвать злость на тебе. Может быть, просто вышвырну на улицу, а может быть, отправлю в райсу. Как думаешь, тебя там примут? Наверняка там найдется кто-нибудь, кто узнает бывшего следователя по особо важным». А? Новок Барт провел рукой над столом Снова включая холовизор Потом посмотрел на подчиненного И удивленно поднял брови Ты еще здесь? Иди работай, Новок Не упусти свой шанс Начальник службы безопасности Волхолланда поднялся И, опустив голову, медленно пошел к выходу Он мог бы одной рукой сломать шею этому чудушному недомерку, который в результате хитроумных интриг и подсиживаний дорвался до рулевого колеса корпорации. Но он знал, что тогда за его жизнь никто не даст и копейки. А за спиной семья, сын и дочь, которых надо поставить на ноги. Поэтому Новак засунул подальше свою гордость и напоминал сейчас побитую собаку. Почти так оно и было. Собака просто ждала своего часа. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф